Глава тридцать девятая. Тебя в моем списке нет. Алиса Василисина тяжело рухнула на заснеженный газон позади здания мэрии. Сверху на нее посыпались мелкие осколки стекла. Она едва успела откатиться в сторону, как на то же место приземлилась Серафима Далматская. Алиса проворно вскочила на ноги и ехидно усмехнулась. «Змееносец!» — с ненавистью прошептала Серафима, выставив перед собой меч Платона Евсеича. «Скорпион! Сейчас я заставлю тебя ответить за все!» «Да неужели?» — скривилась Алиса. Но Серафима уже неслась прямо на нее. Далматская нанесла резкий рубящий удар на уровне плеча Лисы, и та отшатнулась назад, вскинув руки, не давая противнице опомниться. Серафима ударила ещё раз и ещё, разрубая воздух крест-накрест, заставляя Василису наступать. Затем она сделала резкий выпад, но Алиса вдруг проворно отскочила в сторону, схватила её за руку и швырнула через себя. Серафима отлетела к стене здания, но меч из руки не выпустила, вскочив на ноги. Далматская снова бросилась к Василисиной и начала наносить молниеносные рубящие удары, пытаясь достать противницу, но Алиса ловко уворачивалась, отскакивала то вправо, то влево, а затем резко ударила Серафиму ногой в плечо. Долматская покачнулась, едва не выронив меч, но тут же попыталась ударить Алису. Клинок метнулся вперёд, Василисина отскочила и тут же пнула Долматскую ногой в живот. Серафима врезалась спиной в высокий деревянный забор и, проломив его, рухнула на землю. Обломки досок посыпались на снег рядом с ней. Алиса прыгнула следом, в полете перевернувшись через голову. Противница оказалась на территории какого-то склада. Серафима не успела встать, как Алиса ударила её ногой в лицо, потом ещё раз. Наконец Серафиме удалось отбить очередной удар, отшвырнув Алису назад, она вскочила на ноги и сама ударила в ответ. Василиса наврезалась в груду деревянных ящиков, составленных у стены. Медленно выпрямилась, с ненавистью глядя на Серафиму, затем вытерла ладонью кровь с разбитой губы. Тебя в моём списке нет, бросила Алиса. Убирайся пока живо. Зато ты есть в моём, глухо ответил он, новый скорпион. После того, как вы убили моего отца, Алиса чуть заметно шевельнула рукой, и ящики за ее спиной взмыли в воздух и понеслись в сторону Серафимы. Первый Далматской отбила ногой, разбив щепки, от второго успела увернуться, но третий сшиб ее с ног, отбросив к стене склада. Алиса тихо рассмеялась. Следующим над землей поднялся большой железный контейнер с металлоломом. Если бы Серафима не успела откатиться, он бы попросту расплющил её. Алиса протянула руку к следующему контейнеру, но тут Серафимов вскочила и ударила её кулаком в живот. Алиса назадохнулась и ящик едва поднявшись над землёй, тяжело рухнул обратно. Далматская бросилась к своему оброненному мечу, но тут Алиса прыгнула на противницу сзади, крепко обхватив ее ногами и резко рванулась в сторону. Серафима с воплем упала на землю, а Алиса тут же навалилась сверху и принялась бить ее по лицу. Тогда Серафима, сжав пальцы в кулак, врезала той по носу, Алиса завизжала. В этот момент над их головами полыхнула ослепительная голубая вспышка. В полумраке возникли тонкие извивающиеся молнии, которые с треском начали сплетаться между собой. Сильно запахло озоном. Алиса Василисина в ужасе вскинула брови. Серафима медленно поднялась на ноги, а над нею же сияла гигантская фигура Скорпиона. Припав на передние лапы, Скорпион нанес Алисе молниеносный удар хвостом. Раздался громкий треск электричества, и Василисину подбросило над землей и швырнуло облако. вратна Серафима подбежала, намереваясь ударить ещё раз, но этого уже не потребовалось. Её противница лежала лицом вниз, не шевелясь, а над её телом клубился чёрный дымок. В этот момент из здания Марии донёсся приглушённый грохот. Серафима вскинула голову и увидела, как в разбитое окно третьего этажа влетело сразу несколько непопрей, подхватив мяч Она побежала ко входу в мэрию, чтобы помочь остальным.